Глава 13. -я. Кровавый императив и жестокость в Ваши Ваше сиятельство и благородие, дамы и господа! А теперь бой, который вы так долго ждали! Или вы ждали только одного единственного? Того, из-за кого многое изменилось? Тот, кто совершил чудо у всех на глазах, сейчас находится здесь! Итак, так! Старшие Витязи на реду. Подайте нам хлеба и зрелищ!» Бездна! Как же он надрывается? Но надо признать мастера своего дела. Молодец. Свою работу исполняет исправно. «Витязи, ко мне!» — гаркнул уже знакомый плешеватый распорядитель. Пришлось даже кинуть себе финальным удовлетворенным взглядом, пока к нему шел. Джады заточены, спиральное лезвие сейчас походило на острую бритву, иглы на месте, и удобно прилегают к запястьям, а часть покоится за поясом. Голова на плечах, силы при мне, рианорская чуйка тоже, и боли никаких нет. А больше ничего и не нужно. Вот только откуда столько кровожадных и свирепых взглядов от этих витязей? Того и гляди, еще испугаюсь и убегу, или забьюсь от страха под вон тот стол. «Да и держится те особняком!» «Так-так-так...» «Мое рианорское энго в данный момент было размером с динозавра, и прямо сейчас оно чуяло неладное». Вот теперь начинает складываться полноценная картинка, к чему вся эта марука с императивом. Похоже, кое-кого действительно разорели и солидно так накуканили, но пока это лишь подозрение. Подтвердить их смогу только тогда, когда выйду на арену. «Так, бойцы!» Громко начал администратор, прожигая нас грозным взглядом. Правда, он то и дело сводился лишь ко мне. «Правила вы все знаете, но я повторю. Никаких артефактов, никаких укрепляющих и усиливающих эликсиров и зелий на арене. Сила духа и ведунства дозволяется. пользоваться можно двумя видами вооружений. Если нарушите, то вмешаются наши одаренные моментально. Ну а магия, магии у вас нет. Сдаться вы можете в любое время, как это делать вы знаете». Подняли руки и выкрикнули. Если не успели, то это ваши проблемы. Всем все ясно». Ответом ему послужили восемь слаженных кивков людей и единственный вялый от одного рианорца. «Раз все поняли, тогда бегом на арену! Бегом, бегом, бегом!» прикрикнул он быстро хлопая в ладоши и выпроваживая каждого бойца друг за другом. «Покажите хороший императив!» Каждого витязя публика встречала по-разному. Кого свистом, кого радостными воплями, а кого вообще улюлюканьем. Видимо, кто-то из них уже успел отличиться по-своему. Выходил я последним, и стоило сделать несколько шагов и показаться вместе со всеми, как вдруг мне показалось, что внутри аренария, ветви, произошел взрыв, и было активировано заклинание огненного Армагеддона из Мировина, потому как накал страстей преодолел все видимые и невидимые рамки. Но из-за всей этой безумной какофонии Гвалта и Гамма Явно выделялось нечто, что стало уже для меня родным. Чай толпы скандировала мою фамилию. Лазарев! Лазарев! Лазарев! Вип-ложек Грановских «Надо же, он весьма популярен среди многих простолюдинов», хохотнул некий аристократ из тайки местной знати. который, как и многие, наблюдал за выходом Витязи и скандированием фамилии Лазарева. «Но надолго ли?» — не удержался от краткого спичи еще кто-то. «Порой толпу в большой степени забавляет не сама популярность, а гибель таких воителей», — добавил третий голос едкой остротой. «Но ведь парень действительно хорош. Вы видели, что его внесли в реестр плеяда?» «Видел», — высказался громко очередной дворянин. «Первый спектр и ныне старший Витязь. Вполне неплохо, для простоледина», — гагатнул тот с явным довольством. А после мимолетной искры разговора и смеха вновь разожгла ярые споры и ставки на одного, либо на другого присутствующего на арене Витязя. Дидоля, а тебе не видится ничего странного?» — вдруг с подозрением заговорила Праскови, упираясь локотком о край ложи, наблюдая за девятью воителями и прислушиваясь к пикировке местной аристократии. «И что здесь странного, моя хорошая?» С легким любопытством и едкой ухмылкой осведомился Потемкину внучке, луковым взглядом переглядываясь Решетниковым. «Да императив этот!» — скривилась уныла боярышня. «Могли ведь круговые схватки устроить, было бы дольше и зрелищнее. А тот, кто победил больше всех противников, был бы победителем. А так складывается впечатление, что они хотят быстрее закончить и попутно перебить всех внизу». да и засунуть туда человека, который пробудился только вчера, весьма плохая затея. Если только я чего-то не знаю, и если только от него не хотят избавиться». И, придя к некоему осознанию, та шалела расширила глаза и тотчас обернулась к довольному и ухмыляющемуся деду, махнув гривой темных волос. «Вы весьма догадливы, Просковья Олеговна», похвалил ее со слабой улыбкой жандарм. Догадливее многих присутствующих. «Так, а чего мы стоим?» Возмутилась тихота, стреляя сердито глазками в сторону четырех глав родов. «Дедуль, ты же советник. Сделай что-нибудь. Ты же сам говорил, что он талант, и хочешь сделать его нашим вассалом». «Понимаешь, моя хорошая», — ласково начал объяснять Потемкин. «Я хоть и советник, но переступить грань дозволенного тоже не могу. Ты же знаешь, что в нашем роду не принято действовать на обум. «Именно по этой причине я до сих пор советник. И чтобы я мог прижучить, скажем так, воле своего долга зажировшееся лицо, необходимы веские доказательства, либо весомые аргументы, которые укажут под лицам на неверность их суждений. Так уж вышло, что доказательств у нас нет, слишком все хорошо потерли. А вот весомые аргументы образуются в том случае, если этот мальчишка выиграет, и лишь тогда могу появиться я». «Вездесущая и кослевая тень императора! Меня же так называют многие, ведь так, Серёженька?» — Ухмыльнулся задорно Потёмкин. «Да ты не тушусь так!» «Не знаю, ваша светлость, но край муха что-то слышал. Злые языки всякой болтают», — нехотя признался решетников «Так откуда они, появятся эти аргументы, если его убьют?» И в силу возраста девушки возмущения ее не было предела. Хм, «Убьют?» Тут Решетников позволил себе веселый смешок, а Потемкино радостно хмыкнул. Вот это уж вряд ли, Поросковья Олеговна. Вы ведь не думаете, что он настолько прост, или, прошу простить за грубость, главы боярских родов просто так хотят его заполучить. Вы ведь не думаете, что государь во жандармерия есть за даром? Можешь не говорить загадками, Сереженька. Я дозволяю все рассказать. Дальше на троих это не уйдет. Трубецкой не в счет, у того глаз наметан. Фыркнул весело тот, покосившись на другого главу боярского рода. Слушаюсь, ваша светлость. Кивнул уважительно Решетников, а после вновь обратился к девушке. Прасковья Олеговна, так уж вышло, что мы многое знаем о Лазареве, но мало знаем моего, как он говорит самовыученных навыках. Однако в усадьбе Устинова, по нашим данным и со слов самого Лазарева, еще будучи неограненным, он за минуту убил восьмерых и уже оружием. Причем двое из них были силой духа пятого спектра. А теперь подумайте, Поросковья Олеговна, что он может сделать с этой восьмеркой, когда получил ранг старшего Витязи, и а ты не обладает силой духа первого спектра. Даже без ответа девушки по ей изумленному и ошеломленному личику было все понятно. В том все и дело, внученька, если мы все правильно рассчитали и не выжили из ума, то здесь и сейчас будет нечто стоящее, поэтому смотри наслаждайся. Подмигнул ей за лихватский Потемкин. Эхо, хорошо, так приятно. Впервые мое имя скандируют не для того, чтобы убить, а просто чтобы подбодреть. Ведь в мировине в подобных забавах я не участвовал. Не до того было, даже в юношестве. Город-жечилица, да да какую разрушить, а это камни. А вот так развлекаться никогда не получалось. «Ребята, да вы не обижайтесь так, со всеми бывает. Ваше время еще придет», — обратился я с лукавой улыбкой к своим соперникам, что были мрачнее самой темной тучи из-за внимания публики к моей персоне. «И на вашей улице будет праздник когда-нибудь». «На твоей улице, Лазарев, скоро вместо праздника будут поминки!» вспылинул презрительно один из них, обнажая пару темных катан. «И кому же ты это насолил, что тебя хотят грохнуть?» насмешливо выдал второй, ткнув в меня ехидно кистенём. Другие шестеро не высказывали каких-либо эмоций к моей персоне, лишь нарастающее напряжение, и взгляд их бегал туда-сюда. А вот теперь многое вставало на свои места. То есть это она, та самая подлянка, о которой говорил Тулаев? «Мелко, очень мелко». Купили кучку сброда и надеются, что они меня прикончат. Никакой фантазии у людей. «Ребята, чего это вы так напряжены? Так смотрите на меня, словно убить хотите». Улыбнулся я, делая пару шагов в сторону. «Ведь и нам даже команду к бою еще не дали». «Хватит елить!» — гаркнул зло уже третий, самый возрастной из всех. «Ты уже прекрасно все понял». «Конечно понял», — кивнул весело я, поигрывая джадом в руке. «Так скажите мне, псы девы, за сколько вы продали свою гордость воители? За пару копеек? Как по мне, дороже она не стоит». «За столько, что тебе даже и не снилось!» — отрезал грубо катанчик. «Вот как? Тогда хорошо, это упрощает дело. То есть вы все хотите меня убить, да?» Ответ был в некой последовательности кратких кивков. «Тогда скажу всего один раз, медленно и громко, кухаркины сыны». И холодным тоном стал цедить каждое слово. Мы с вами не враги, по этой самой причине лучше свалить в закат, либо забететь в самую грязную дыру, пока я вас не нашел. Иначе всех фей Зеленвальда не хватит, чтобы отпеть то, что от вас останется, после того, как я искупаюсь в вашей крови и потрохах на глазах у этих людей. Но на мое предложение эти лишь громко и залисто заготали. Ты идиот! «Ты без пяти минут труп, и смеешь нам сейчас угрожать?» — рявкнул раздраженный кистенчик. «У вас был шанс, кучка смертников», — простодушно отозвался я. «Но теперь уже поздно. Катанчик, кистенчик, тримечника, копейщик, лучник и щитовик. Значит, восемь будущих трупов». «Бездна, все эти будущие жертвы в твою честь», — прикрыв на миг веки тихо прошептал я со слабой улыбкой. Раз это знать того желает, я пройду к вершине по их трупам. А затем над залом вновь разнесся яростный голос ведущего диктора. «Да, мои господа! А теперь тот самый бой, который вы все так желали увидеть среди старших витязей! Кровавый императив! Воители! И, -и, -и, -и, -и в бой!» Никто из моих врагов и не стал долго рассусоливать, и каждый друг за другом активировал свою силу духа. Я же не стал им мешать и просто с кривой ухмылкой созерцал за всей их подготовкой. это все?» — засмеялся презрительно я, а в голосе зазвучала прежняя рианорская жестокость. «Жалкое зрелище! Один шестой, четыре пятых, два четвертых и один третий спектр! Подходите все, сукины дети! Всех уважу!» И поманил всю их компашку мусора к себе джадом. в провокационном жесте. От толпы противников вдохнул эмоциональными волнами раздражения, ярости и злобы, и первым, как ни странно, атаковал лучник. Третий спектр. Сейчас я впервые увидел для себя нечто новое. Целый веер из нескольких последовательных стрел, что был направлен в мою сторону. И каждая стрела была напитана слабым желтым сиянием. От них я увернулся несколькими ловкими перекатами, без каких-либо проблем, и, вонзившись в стену и полы, Те стали медленно блекнуть на глазах. «Ага, значит, все-таки можно силой духа напитывать оружие. Уже хорошо. Первый положительный эффект от этой схватки получен». Но был еще один жирный плюс. Вся их шайка была разрознена и бесконтрольна. В них не было той сплоченности, как у тех воителей в Плеяде. Это была разношерстная банда вояк, только и всего. А если это банда, то и убивать их нужно как можно более жестоко. Ведь моя воображаемая рука уже была над многогранной сферой, и если мне плохо дается контроль духа, то использовать мы будем его периодически и урывками. А начать нужно с того мельтешащего лучника, похож на скачущую саранчу. Правда, перед этим пришлось подпустить весь этот мусор как можно ближе к себе. И как только до них оставалось всего пару метров, рука опустилась на ярко-алую субстанцию, а следом сработал и поток. «Вы идиоты!» «Кто же оставляет одиночку за спиной?» Засмеялся весело я, исчезнув из их поля зрения. Силуэт мой превратился в красную комету, и уже через долю мгновения я оказался у лучника за спиной. Воображаемая рука вновь отлипла от сферы, и приток духа прекратился. «Первый пошел!» Джаду, что успели набрать скорость во время рывка, прямо сейчас были беспощадны. На всем ходу с чавкающим звуком один из них вонзился лучнику в висок, и часть его головы превратилась в кровавые шмётки, даже не заметив преграды защитного покрова витязя на теле. Настолько мощно выдался рывок. Второй же распорол брюхо и спиральными лезвиями напрочь разорвал часть грудины, отчего потроха, кишки и куски мяса повалились тому прямо под ноги, как повалилось на зиме само тело. Лишь мой тактический доспех обрызгало солидными порцами крови. «Пожрите этого лучника мертвецы вечного поля битвы, придется опять покупать новый набор одежды». «Кто следующий готов стать трупом, а?» С кровожадным и кровавленным лицом осведомился я у них. «Берем его в кольцо!» — скомандовал катанчик. «Пресвятая Матерь Божья! Вы только посмотрите! Да остальные витязи решили вначале разобраться с нашим главным претендентом на звание Андабада в двух категориях. И лишь после между собой!» — вопил взволнованным голосом ведущий. «Неужели они в отчаянии?» «В кольцо? Ну, удачи вам!» Вновь рассмеялся я, опиваясь кровожадными криками публики. В мою кровь уже стали поступать просто запредельные борцы адреналина. Но я уже заприметил новую жертву — мечника, который всего на несколько шагов отбился от этой жалкой стаи могильных шакалов. Улыбка снова отобразилась на лице, поток был готов, а воображаемая рука вновь опустилась на субстанцию. И я опять превратился в молниеносный алый силуэт. Второй мертвец готов. Мечник скончался мгновенно, не сдав никакого звука. Еще в полете покров духа врага не выдержал такого давления, и тот оказался насажен наджат, как курица на вертел. Даже кулаки у рукояти вошли тому в грудь с громким хрустом. Через миг боевой кинжал вонзился в металлический каркас стены арены, пробив ее насквозь. Пару мгновений я любовался делом рук своих, а после так же рывком вытащил из тела кровавленную руку и самоорудие убийства, и мертвое тело медленно сползло вниз по стене. «Матерь Божья! Очередная мгновенная смерть!» Верещал в экстазе диктора хрипшим голосом, пытаясь перебить беснующуюся толпу. «Теперь умрут сразу двое, потому как вы, скот, который вошел в вольер на убой!» Изорек ящери в зубы в кровожадном оскале, возвращая залепанные ошмёзгами плоти джады в ножды, а кровавленные руки легли на пояс, где чуть ли не трепещат напряжение, в свою очереди ждали иглы. Попробуем новый фокус. Прикрыв веки, представил, как в воображаемой руке сформировались иглы, и как яку на их на третью сферу, хотя нет, лучше полностью. «В круг! Я сказал, берите его в круг!» — закричал истошно катанчик. крок, сук! Но уже в следующий миг он, как и второй мечник, захлебывали собственной крови, выпустив из рук оружие. «Трепещи, Ракуима! Да это же невероятно!» Правда, такие броски нехило так потребляют дух, высосали почти восьмую часть сферы, ну и плевать. Лишь теперь по изменившимся лицам те стали понимать, кто здесь охотник, а кто жертва. «Я сдаюсь!» заверещал вдруг испуганный кистенчик, что находился рядом с катанчиком. Но я сделал очередной стремительный рывок вкупе с потоком, оттеснив его чуть дальше от соратников, и моя рука мертвой хваткой легла тому на глотку, а вторая, в которой уже находился джат, насквозь пробила его запястье, и удерживаемое оружие выпало из ладоней. «Тише, не надо так кричать от ребе! Успокоил я ласково его, глядя в глаза, наполненные ужасом, и, как мне показалось, в его зрачках отобразился прошлый я. Даже рианорские черты вернулись. но в ответ раздавались лишь хрипы боли, а крик экстаза толпы сводил на нет все его стоны, которые пытались вырваться из закрытого ладонью рта. Мы ведь только начали. Правда, уже через секунду Джад медленно и верно, вошел тому под подбородок, и острие оружие вышло лишь в лобной части головы кистенщика, превратив его лицо в жуткое месиво из плоти и костей черепа. И на меня вновь попала солидная порция крови. «Вашу мать, вы издеваетесь!» Ргнулся раздражённый яд, бросая тебе мертвое тело. «Точно новый набор одежды придется покупать!» «Что творится на арене? Это не бой! Это бойня!» Уже визгливо перечитал ведущий. «Кстати, вам повезло, Треби. у меня плохое настроение!» Рассмеялся радостно я, делая несколько шагов к троице оставшихся воинов, которых наконец проняло, и те стали сдавать заднюю. Ведь мне сегодня сказали, что я до безумия враждебен. Но эта игра мне уже наскучила. Пора с ней кончать. Только не вздумайте сдаваться. У вас был шанс. Рука вновь легла на субстанцию. Но теперь пришла пора лезвия потока. Я уже видел, что противники не способны сражаться. Их боевой дух был сломлен увиденной жестокостью. — Я сду. Сдаю... Я проигра... Свои фразы они так и не смогли договорить до конца, те просто застряли на выходе окоченевшего горла. Джады запорхали с неуловимой скоростью, и через несколько секунд град лезвий вкупе с потоком превратил их тела в кровавое решето и кашу из плоти, костей и кожи. А так как я оказался прямо в середине этой троицы, то с ног до головы был залит кровью. Раката -э Латис нарамисфер, безыменное требия, вы сами повинны в такой судьбе. вырвалось ухо у меня. Лишь через миг я понял, что зал молчал и с неверящим шоком взирал на меня. Но стоило над головой поднять руку с окровавленным джадом в ней, как взрыв огненного Армагеддона произошел вновь. «Это нечто! Это нечто! Это нечто! Кто пустил зверя на Оренарий? Кто? Поприветствуйте Андабата в двух категориях! Первого в истории!» и толпа ему лишь в этом потворствовала. Лазаре, лазаре, лазаре, лазаре. Вип Ложа Грановских А пока в зале Аренария ветвь бесчинствовала безумная толпа, в ложе стояла звенящая тишина. Ведь стоит упасть иголки, как ее звук услышат все, а троица бледных аристократов не могла поверить в увиденное. И первая, как ни странно, пришла в себя представитель боярского рода. Точнее, представительница, которая оказалась подле ошеломленного деда и, вцепившись тому в плечо, нервно и совсем тихо, говорила ему на ухо. «Деда, он сверхталант, он нам нужен!» Взволнованная и отрывисто шептала Алина, не узнавая собственного голоса. «Его нельзя никому отдавать, нельзя никому. Прости меня, но, как мне кажется, он даже сильнее дяди в его возрасте». А дядя Уникум